Глава 20. И из окна пролился свет. «Приятно быть в числе избранных, верно?» Эрик подмигнул девушке и с деловым видом уткнулся в магический накопитель. Причем я даже не сомневалась, что он и на самом деле изучает дело, параллельно соблазняя свидетельницу. Я не всегда понимала, как это действует, но срабатывало в девяти случаях из десяти. Вот он потер глаза, затем устало их закрыл, откинул голову на мягкую спинку кресла, минуты через две потянулся за кружкой чая и пирожным. Когда Эрик хотел кого-то очаровать, никакие лорды не смогли бы составить ему конкуренцию, как бы ни старались. Он... Очень тонко чувствовал настрой и потребности женщины, внимание которой планировал привлечь. С одной он был веселым хулиганом, с другой томным Дэнди. Свое происхождение напарник никогда не скрывал, но мог поиграть в утонченного представителя среднего класса. И, судя по его поведению, этой служанке нравилось ухаживать самой. Именно поэтому Эрик разыгрывал загруженного работой, и очень уставшего трудягу может быть вам чего то посытнее чем чай заботливо поинтересовалась девушка минут через пять после начала спектакля с одним актером было бы здорово оторвав взгляд от накопителя напарник ласково улыбнулся у него даже синяки под глазами стали заметнее так в роль вошел а еще зазвучали благодарной интонации в голосе, ради которых мне самой захотелось подскочить и поухаживать за этим манипулятором. Нам бы чего-нибудь горяченького не помешало, а то на одном чае мы долго не продержимся. Улыбаясь так, что даже мое сердце начало таять, Эрик умоляюще посмотрел на девушку. «Позвольте, я вам помогу. Вдвоем мы сможем взять сразу несколько подносов, и вам не придется бегать по лестницам вверх и вниз». Мне нетрудно. В такие моменты я старалась не смотреть напарнику в глаза. Магии в нем не было ни грамма, тем более ментальной. Но его очарование действовало на женщин необъяснимо волшебным образом. И даже при наличии у меня практически десятилетнего иммунитета я все равно побаивалась попасть под его гипнотическое влияние хотя сам эрик утверждал что за него действует опыт красота и харизма отдохну от работы в обществе такой милой девушки нанес он последний удар в сердце горничной проводив парочку взглядом я расслабленно растеклась по креслу допрос свидетельницы пройдет в уютной обстановке какого нибудь темного уголка дома и продлится Ну, один раз Эрик как-то умудрился развлекать девушку более получаса. И я даже задумываться не хочу, чем они там с ней занимались столько времени, пока я прикрывала их отсутствие. Тут все было гораздо проще. Дворецкий испарился по своим делам. Второй горничной нам не выделили, ибо мы здесь не в гостях, а по работе, так что прикрывать отсутствие прислуги не перед кем. А у меня тут и правда все есть. Чай, печенье. Ещё тёплый пирожок с вишней. Кстати, если им чуть-чуть испачкаться, то после этого можно пойти прогуляться по дому в поисках ванной комнаты. Хотя лучше не будем экспериментировать, а то горничная потом получит нагоняй за мою прогулку». Мимо прошмыгнул совсем молоденький мальчишка в костюме лакея, но, увидев меня, замер и нахмурился. Прислуга здесь, похоже, вышкалена лучше, чем в королевском дворце. Девушка, которая за нами ухаживала, отошла на кухню. Известил я мальчишку, отвечая на его еще незаданный вопрос. «А-а-а!» — глубокомысленно протянул он, вроде бы расслабившись, но тут же снова напрягся. «А ваш друг?» — мистер Генрих сказал, что вас четверо, два лорда и двое... Парень замялся. «Очевидно...» Эпитеты, которыми нас наградил некий мистер Генрих, были не слишком лестные. Мой друг помогает двум лордам. Я едва заметно улыбнулась юному параноику. И главное, даже не обманула ведь. Допрос свидетельницы — это очень важная помощь. «А, -а, а — снова протянул мальчишка и, успокоившись, побежал дальше. А я опять уткнулась в накопитель. В доме, где даже слуги полны подозрительности к гостям, лучше сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Вот, попалась нам одна девица, готовая к диалогу, пусть Эрик выпытывает у нее все сведения. Никаких сомнений, это преступление было построено по той же схеме, что и убийство в доме графа. Маскировка под прислугу, убийство, а затем... Брат Рауля и его невеста перед смертью видели яркую вспышку. Это единственное, что им запомнилось. Присутствие прислуги в комнате они не заметили, но в их случае это было бы странностью, на которую обязательно кто-то из двоих обратил бы внимание. А вот тут оба убитых могли и не отреагировать на появление Лаки или горничной. Или могли. Они же никого не вызывали. Но мог же произойти экстренный случай. Правда, тогда в комнату, скорее всего, вошел бы дворецкий, а не лакей. Я полностью погрузилась в документы. Протоколы опроса свидетелей, описание места преступления, отчеты мента-некроманта и медика. Кстати, ответы на возникшие у нас с Эриком вопросы уже были в деле. Патрика нельзя было обвинить в халатности, скорее наоборот. Как следователь, он оказался слишком дотошным. В документах было указано и количество, и имена лакеев, осматривающих комнаты, и результаты их проверки принцем. И то, что на стол накрывали до проверки, но потом после нее две горничные занесли горячие блюда. Дворецкий лично пронаблюдал, чтобы прислуга вошла и вышла в одном и том же количестве. Вроде бы придраться не к чему, но лазейку следовало найти. «Не телепортировался же убийца напрямую в гостиную герцогу!» «А куда испарился ваш компаньон, леди?» Патрик и Рауль закончили допрос предметов раньше, чем Эрик справился со свидетельницей. Маркиз уселся в кресло рядом со мной, граф напротив, и оба выжидающие уставились на меня, а я на них. Мой взгляд оказался более действенным. «Ладно, сдаюсь!» Спустя всего лишь примерно полминуты усмехнулся Рауль, игнорируя сурово сведенные брови моего жениха. Самым общительным в комнате оказался подоконник. Через него преступник покинул помещение. «Но окно же было закрыто!» — искренне изумилась я. «Даже когда подозреваешь, что другого выхода нет, иногда все равно удивляешься, узнав, что был прав. Мы упустили из виду возможность закрыть его снаружи, недовольно пробурчал Патрик. Лет пять назад в моду вошли стекла с усиленной магической защитой противоогнестрельной. Но так как случаи бывают разные, с внешней стороны такого окна оставлялось отверстие, иногда скрываемое каким-нибудь хитрым способом. В него можно было вставить съемную ручку, чтобы открыть окно снаружи. Мало ли возникнет потребность, быстро попасть в комнату, причем именно с улицы. Окна с такими стеклами, но без защитной ручки производить и устанавливать категорически запрещалось, даже герцогам. Министерство стандартизации, метрологии и сертификации чутко бдело, чтобы все в стране было максимально безопасным. В домах с такими новомодными окнами имелось несколько вставных ручек, по паре от каждого окна. Чаще всего они хранились у дворецкого. И, пожалуйста, дотошный Патрик упустил эту мелочь. Хотя я и сама ее упустила, потому что подобные окна устанавливались довольно редко. И как ни смешно, иногда исключительно из-за возможности быстро влезть в помещение, ничего для этого не выламывая. Например, в детскую или в покое к глуховатым старикам но тут скорее дело было в стеклах простите я сейчас кое что проверю рауль приподнявшись с кресла прогулялся до первого подоконника здесь в приемном зале и постояв возле него минуты три удовлетворенно улыбнулся да это окно заранее предусмотрительно приоткрыли чтобы была возможность в него влезть что ж «Пойду найду дворецкого и попробую повторить путь преступника», — объявил Патрик, подозрительно глядя при этом то на меня, то на графа. «Но до этого я все же хотел бы узнать, где ваш компаньон, леди».